Глава 13. Новые проблемы Торговец, что заехал к нам и привез дурные вести, стоял, краснел и пятился от Сергиуса. Он и не заметил, как уперся в свою телегу. «Что значит умер?» — навис над ним наставник. «Как это вышло?» «Не могу знать!» Торговец стянул с себя шапку и прикрылся ею как щитом. За что купил, за то и продаю. Плохие времена в баронстве настали. Наследника-то нет. Кого теперь назначат? А я слышал, у вас и так дела плохи. Товар привез. Долго вез, с рисками. Цены себе набивает. Всего к нам прибыло три человека. Не самое частое зрелище, но иногда торговцы захаживают, особенно если узнают, что где-то появился спрос на определенный товар. Я прикинул, что им от Баронского города до нас, если по прямой, дня четыре точно ехать, с остановками и того больше. «Когда это произошло?» – спросил я. Торговец посмотрел на меня, словно впервые увидел. Сергиус все его внимание приковал, что неудивительно – Это я привык к виду наставника и видел его в разных проявлениях. Для постороннего же человека Сергиус выглядел не как тот, с кем можно шутить. Его серые холодные глаза так и говорили, что только дернись, сразу шею сверну. «Так семь дней назад. Говорят, убийцы проникли в дом и распотрошили барона». «Убийцы в дом». Кая отбыла десять дней назад. День-два добиралась до места. Могла она сама убить барона. Ох, как могла. После той стычки с Эддию я ничему не удивлюсь. Если уж она тогда воспользовалась ситуацией, чтобы свести счеты, то и сейчас могла. Мало ли, какие у нее претензии к Тамаралам накопились». Не удивлюсь, если она всех баронов королевства вместе с герцогами и остальной знатью с радостью перебьет. Кая, она такая, немного психованная. Нельзя исключать и личный мотив. Достаточно вспомнить, как Касл смотрел на юную Каю пару лет назад. Нехороший взгляд, намекающий, что барон, не отягощенный продвинутой моралью, Зато обличенный, пусть и небольшой, но властью, попытается затащить девушку в постель. А если та откажет, попытается взять силой. И почему, чем дольше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь в том, что знаю, кто именно убийца? «Известно, кто убил-то», — уточнил я. «Я не знаю», — смутился торговец. «Так мы торговать будем? Если нет, пустите на постой». «Ночь-то близко. Не хотелось бы оказаться снаружи. Ох, плохие времена начинаются. Еще и с дороманцами конфликты. Рано. Устрой гостя». «Идите за мной», — сказал я, стараясь не показывать истинных чувств. «Не знаете, что стало с убийцами? Кто-то говорит, что сбежали они, а кто-то, что их убили». «Да точно убили!» «Там знатный бой вышел!» Добавил второй мужчина, больше похожий на охранника, чем на торговца. У него на поясе большой нож висел. Тот максимум, что доступен не дружине барона. «Ерунда это все!» Вмешался третий, загоняя телегу в ворота. «Не было там шума. Убийцы тихо сработали. На то они и убийцы!» Слушая их треп, Быстро понял, что они и сами толком не знают, что случилось. К городу они подъехали, но их туда не пустили. Дружина перекрыла путь. Но слухи — дело такое. Шило в мешке не утаишь. Так торговцы и узнали, что случилось. Товар я у них купил. Немного. Ровно столько, чтобы никто с голода не помер и было что засеять. Делал это механически, думая о своем. Вариант первый – Кая убила барона. Вероятность высокая. Вариант второй – другие убийцы напали на барона. Вероятность тоже имеется. В этом случае Кая могла как не пострадать, так и погибнуть заодно. Вероятность последнего низкая. Не верь ее, что девушку могли прикончить какие-то убийцы. Уж кто-кто, а она из любой передряги выберется». Также был вариант, что после убийства барона против нее ополчилась дружина, и выбраться девушка все же не смогла. Сразу погибла или в темнице сидит. Получается, что Кая либо мертва, либо в плену, либо сидит себе спокойно в городе, либо подалась в бега. Если последнее, то я прикинул, сколько прошло времени». Если она не ранена, то давно бы сюда добралась. То, что до нас слухи так долго шли, неудивительно. Если в городе хаос, то никто не будет посылать вестовых, чтобы предупредить крестьян. Торговцы тоже к нам не спешили, брели от одной деревни к другой. Если бы не они, мы бы могли еще пару недель, а то и дольше новость не услышать. Раз Кая не пришла... «Значит, отменяется вариант, что она сбежала. Хотя... она могла просто сбежать. Я об этом не хотел думать, как и о том, что она погибла». «Что мы будем делать?» Я пришел к Сергиусу, когда разобрался с торговцами. «Продолжим твое обучение», — ответил он невозмутимо. «Очень смешно». В моей голове прозвучал неподобающий сарказм, отчего наставник нахмурился. «С дисциплиной и уважением у тебя до сих пор проблемы». «Так, хорошо», — выдохнул я. О «Уважаемый учитель, раз уж кто-то прикончил барона, то встает два вопроса. Первый. Когда мы отправляемся за Кай? Второй. Кому мы теперь служим и какие последствия в связи со смертью Касла нас ожидают?» разговор прервал звук удара упала деревянная игрушка ну как упала дочка сергиуса швырнула ее та врезалась в стену и упала ребенок испугался и захныкал наставник наградил меня осуждающим взглядом и взял девочку на руки та разрыдалась еще сильнее я встал и вышел дождался на улице когда сергиус успокоит ребенка и передаст его помощнице В деревне после мертвой ночи осталось несколько вдов. Одна такая перешла в дом к наставнику и помогала ему с ребенком. Суровой реалии крестьянской жизни. Вернулся я, когда женщина увела малышку к другим детям. Хорошие вопросы. Как ни в чем не бывало, продолжил наставник, когда я зашел внутрь. Во-первых, мы не поедем за Каей». Почему это? «А должны?» – прищурился он. «Она же ваша ученица!» «Уже нет!» – перебил он меня и выставил руку вперед. «Вы прошли через кульминацию. Первый этап обучения закончен. Дальше она отправилась служить другому и перестала быть моей ученицей. Но...» рано. «Что ты хочешь от меня? Чтобы я оседлал коня и бросился в город? А дальше что?» «Нашел Каю, если она жива, и забрал с собой? Мастера специй? Кто же мне ее отдаст?» «Она сама пойдет. В любом случае надо узнать, что с ней случилось». «Новости сами скоро до нас дойдут». «Почему тебя это так беспокоит?» «Потому что...» — буркнул я. «Причин слишком много. И основная это то...» что Кая могла убить барона, и ей нужна в связи с этим помощь. «Сейчас туда лучше не соваться. Это будет слишком подозрительно». В холодных глазах наставника читалось многое. Он не говорил об этом вслух, но Сергиус не дурак. Он тоже подумал, что Кая могла убить барона. Если так, наше появление породит новая проблема». В первую очередь для нас самих. Кая ведь ученица Сергиуса. Тут попахивает заговором. Если так, нам сейчас лучше готовиться к появлению карательного отряда или дознавателей. Последних может прислать родственник барона. У него была жена, вроде как беременная. Маловероятно, что она захватит власть. Женщине не практику, да еще в положении... Нет, не в этом мире, где правит культ силы. Либо кто-то из соседей власть захватит, либо сам герцог вмешается. В итоге мы получаем, что с нами может захотеть разобраться либо регент, либо другой барон, либо герцог. Не сам лично, а кто-то из его людей. Как же бесит. Ничто так не раздражает, как дефицит информации. В чем-то Сергиус прав. При столь скудной информации поспешные действия могут привести к большей беде. «Так что же получается?» Сам не веря, что говорю это, сказал я после размышлений. «Сидим здесь и ничего не делаем?» «Делаем, мы еще как. Пора тебе освоить использование внешних сил». «Ага. Любой практик руку отдаст, чтобы добраться до такого уровня». Я же относился к этому почти что с безразличием. Всего лишь один из шагов на пути моего возвышения и на пути сбора знаний этого мира. Мы как раз с Кай планировали перейти к этому этапу. Но вон как сложилось. А что насчет служения? Это опасный вопрос, рано. И все же. Я уважал барона Тамарала. Потону я понял, что речь о погибшем в мертвую ночь бароне, а не его наследнике. Его сын. С ним меня меньше связывает, а после его смерти получается, что пока наследник не рожден, и клятва верности больше не действует. Чисто из вредности я подумал, что с этим утверждением можно поспорить. Существовало великое множество форм служения. Будь клятва Сергиуса немного иной, и ему бы пришлось отправиться мстить убийцам вне зависимости от того, кто это будет, даже если бы убила Кая. Возможно, прикончив она старого барона, Сергиус бы ее и убил. Но в случае его сына... Тут скорее не крепкие узы его связывают, а что-то типа... «Служить обязан, но не особо хочу и первым порадуюсь, когда господин сдохнет». Поэтому я и спросил про наш статус. Так-то я тоже должен был в скором времени перейти на службу к барону. Сразу как Сергиус официально бы объявил, что ученик закончил обучение. Лично для меня это означало необходимость превратиться в убийцу, который служит барону, но сейчас-то служить некому, Вот и получается, что я вроде как свободен. Я и так не собирался тратить время на убийство, но так смогу уйти без осложнений и лишних проблем, что и подтвердил Сергиус. Еще бы с Кай разобраться. Иногда особо хорошо чувствуешь, как медленно тянется время в баронстве. За следующий месяц мы узнали, что Кая пропала. Предположительно, Ее считали мертвой. Почему так? Что там случилось на самом деле? Этого слухи не были способны рассказать. Слишком много разрозненной информации поступало, и чем больше проходило времени, тем больше путались изначальные смыслы. Одно я узнал точно. Каи не было в городе. И она не пришла ко мне. Сначала я злился на нее. Потом грустил, бесился на себя и на нее. Убивался в тренировках. В какой-то момент успокоился. Подумал, что это, если она жива, очередной ее психоз. Какой-то червячок сомнений всегда грыз ее. Она опасалась, что темный герцог может вернуться. Если подумать, то исчезла она после странной кульминации. Кто знает, может, не выдержала и решила сбежать куда подальше и надежно оборвать связь с прошлым. Грустно, неприятно, но я ее понимал. Эмоции улеглись, и я пожелал ей легкой дороги, куда бы она ни пошла. Это помогло выкинуть девушку из головы. Как-никак, я эарец, и у меня есть конкретное задание. Да и другие дела появились. Нежданно-негаданно герцог прислал своего человека в баронство, а вместе с ним пришли и новые проблемы. После мертвой ночи, пришедшей почти два года назад, от жителей деревни осталось меньше половины, чуть меньше шести десятков. Еще семеро умерли за зиму не смогли пережить отравление по ветриям и медленно погибали, пока смерть не взяла верх. Быть может, окажись барон Кассел, пусть ему и кается в посмертии, чуть более хорошим человеком, он прислал бы лекарей, но нет. Все его ресурсы уходили на собственные нужды, да на дружину. Сейчас у нас снова насчитывалось около шести десятков жителей. Не все деревни пережили мертвую ночь». Некоторым пришлось куда хуже. Штук пять деревень закончили существование. Три из них были уничтожены мертвыми, а две рассосались между другими селениями. В том числе кто-то перешел и к нам. Всех этих людей сейчас на главной и единственной улице собрал вестовой. Стоял он на крыльце дома Сергиуса. То было сделано специально, чтобы выступать еще и по мостам. «Этот человек мне не нравился. Справедливости ради скажу, мне из незваных гостей мало кто нравился. Обычно они приносили проблемы. Этот принес не просто проблемы, он собирался вывалить на голову людей то еще дерьмо. Впервые вижу, чтобы человек так одевался в здешних краях. Когда мужчина снял плащ, то предстал перед нами платье» сшитым из чего-то похожего на шелк. Выглядело так дорого, что не удивлюсь, если за стоимость этой одежды можно купить всю нашу деревню. Его лицо не вызывало доверия. Слишком ухоженное. Гладкое, без единого волоска. Без единого — это без волос на голове, без бровей над глазами, без усов и бороды. Губы тонкие — подбородок острый, а взгляд высокомерный. Ручки тоненькие, ножки тоже. Плюнь в такого и перешибешь соплей. При этом даже Сергиуса напрягло его появление, не говоря уж про обычных крестьян. Посланник самого герцога — это сильно. Повод сжать булки и молиться небесам, чтобы не сильно придавили. За спиной посланника стояли двое солдат. Вот они, настоящие бойцы, сразу видно. При оружии фигуры крепкие, челюсти квадратные, как будто их на одном заводе отлили. Одного взгляда хватает, чтобы отбить желание плеваться в посланника. Не уверен, что против этих ребят Сергиус выстоит в открытом бою. Не против двоих точно. «Герцог Курсувайский постановил...» Начал посланник говорить высоким, громким и совсем немного песклявым голосом. «Что каждая деревня должна отправить мужчин в количестве, равном одной десятой от общего числа жителей. У вас есть час, чтобы определиться, кто это будет. В противном случае я сам выберу». «Отправить куда?» – раздался вопрос. «На войну». «Начинается война с герцогством Дороманским. В подлости своей они воспользовались трагедией мертвой ночи и нанесли удар. Пришло время заплатить им за содеянное». «Серьезно? Кто-то поверит в столь дешевую пропаганду?» «Ах, да. Главные аргументы как раз стоят за спиной посланника. А если этого не хватит...» «Так сюда пришлют отряд воинов, которые пару человек показательно убьют, а тех из мужчин, что выживут, заберут с собой. И воля герцога в любом случае будет исполнена». «Это возможность для каждого», — посланник зашел до предложения бонусов. «Каждый, отправившийся на войну, получит возможность взойти, а по окончании войны получит золотой урс». Как щедро. Хватит, чтобы построить дом и жить потом год. Хорошо, что посланник, да и герцог тоже не слышит моего сарказма. У вас есть час. Не затягивайте. Троица удалилась, а люди зашептались. Сергиус, пробился к наставнику один из крестьян. Что нам теперь делать? Да, что нам делать? Что творится-то? улица моментально утонула в крестьянском гуле хватит рявкнул сергиус приказ есть приказ даю вам полчаса на то чтобы добровольцы сами вызвались если их не хватит устроим жеребьевку староста развернулся и ушел к себе в дом я последовал за ним это угробит деревню сказал я ему не все так плохо ну ну Одна десятая от нашей деревни – это шесть мужчин. Из шести десятков у нас девять детей, еще тридцать шесть женщин. Не считая меня и Сергиуса, пятнадцать мужчин. Так уж вышло, что в мертвую ночь их погибло больше, чем женщин. Закономерно, ведь именно мужчины выходили и вставали грудью против монстров. Из пятнадцати человек шестеро относятся к тем, кто по местным меркам считается стариками. Работают в полсилы, и на войне им точно делать нечего. Если только не вспомнить про цинизм и не отправить тех, кто не особо полезен для деревни. Бррр. Мерзко звучит. Если же стариков не трогать, получается, что остается всего девять, от 18 до сорока лет. Двое молодых мужчин и семь ценных специалистов, которые выполняют важную работу. Убери шесть из них и... «Да, не все так плохо. Плохо — неверное слово. Это будет катастрофа. Война выжмет все соки из баронства, которое и так потрепало за последние два года. Готов спорить на что угодно, что налоги повысят. Еще не стоит забывать, что в следующем году могут повторить процедуру. Тогда совсем грустно станет». «С работой-то оставшиеся худо-бедно справятся. А когда придут ночи, тогда-то самое страшное и начнется. Если защитники поголовно уйдут, то некому будет защищать. Случись опасная ночь, и как пить дать, жертв в этот раз будет куда больше». Я остановился и задумался. «Мне-то с чего переживать? Надо освоить практику внешних таинств». Довалить куда-нибудь подальше. Война — это не то место, где можно найти знания. Нет, знания надо искать у тех, кто эту войну организовывает. Часто они далеко от передовой. Попытка отгородиться продлилась недолго. Я вспомнил, что эти мужчины, к которым придется уйти... Нет среди них никого воинственного. Они даже через закалку нормальную не проходили. Война их уничтожит. «Что вы делаете, наставник?» Я заметил, что мужчина собирает вещи. «А ты как думаешь, рано? «Вы собрались на войну?» «Да». «Но...» «Из меня плохой, староста. Зато убийца хороший. Там я пригожусь куда больше». «Но почему?» «Почему что?» «Идти на войну нелогично». «Ты так думаешь?» «Конечно». В этой войне нет благородных мотивов, нет высоких смыслов. Просто один герцог захватил другое герцогство восемь лет назад. А сейчас идет всего лишь продолжение борьбы за власть и желание править всем доминионом. «Может и так», — кивнул Сергиус. «Это не отменяет от того, что в случае поражения сюда придет вражеская армия и убьет всех». «Может и не придет. Да и убивать всех нерационально». «Может. Но я не могу остаться в стороне. Кого предложишь послать вместо меня? Юнцов? Стариков? Мастеров? Они пыль, которую жернова войны перемелют и не заметят». «Кто останется с вашей дочерью?» Сергиус замер и посмотрел в сторону. В то направление, где его дочь находилась с другими детьми и женщинами. «Из меня плохой отец» мрачно сказал он. «Другого-то нет?» «Хватит», — твердо ответил он. «Это я твой учитель, а не ты мой. В жизни иногда бывают такие моменты, что ты делаешь то, что должен, даже если тебе это не нравится». «Как же наше обучение?» «А что с ним?» — усмехнулся Сергиус. «У тебя-то как раз выбора нет. Ты отправляешься со мной». Видя мое лицо, наставник злорадно рассмеялся. «А если я не хочу?» «Только давайте без угроз, что убьете». «Если не хочешь...» «Если не хочешь выполнить свой долг, отправиться вместе с учителем, защитить деревню и спасти чью-то жизнь?» «Не хочешь стать сильнее, познать таинство, обрести опыт войны и закалиться?» «Тогда делай, что хочешь». Твое ученичество закончилось. Какая-то слабоватая мотивация, совсем неубедительная. Ах да, еще кое-что. Сделал он вид, будто и правда позабыл. Для практика нет способа лучше продвинуться в обществе, чем военные успехи. Соверши пару подвигов, прояви себя и... Тебя с радостью примут в гвардию герцога или в любую из школ... А это доступ к знаниям совсем другого уровня. Возможность устроиться в жизни. С твоим талантом ты быстро поднимешься в герцогстве к самым его вершинам. Мерзавец. Я ведь это и планировал. Попасть в столицу и посмотреть, что она может предложить. Хм. Попасть юным, недавно закончившим обучение учеником или ветеранам войны. Второе заманчивее. Это и возможность связи завести, и рекомендации получить, и многое другое. Хороший вариант, если я выживу. Но надо ли оно мне?